Глава двадцать восьмая. Свет звезды. «Опять отправимся туда, где нас не увидят?» Как и договаривались, Антон ждал в подворотне около дома. «В заброшенную часть парка?» Катя кивнула. «Я тоже люблю природу, но, может, сегодня просто посидим в кафе? На улице по-осеннему сыро и холодно, к тому же темнеет». И он задумчиво посмотрел на небо. Ты боишься замёрзнуть? Девушка придирчиво осмотрела одежду спутника. Нет. Тогда пошли. И упорямо устремилась по дороге к парку. Когда накануне позвонил Антон и предложил встретиться, Катя решила, что речь пойдёт о задании. Все прошедшие дни она упорно рыла информацию и пыталась просканировать фото. И настолько замучила себя этим, что лицо со снимка стало откровенно насмехаться и строить рожицы, словно говоря: "Ну-ну, так я и выдам тебе секрет". В итоге не удалось выяснить ничего конкретного. Однако парень неожиданно заговорил о другом. Он попросил поведать о событиях в своё отсутствие, особенно тех, которые касались Влада. Катя хмурилась и излагала неохотно, одновременно стараясь обходить смущающие моменты. Когда нить повествования естественным образом доползла до событий на крыше, она начала петлять и затягиваться в узел. Девушка терялась в очередности событий и изо всех сил напрягала память. Странно, но это происшествие затёрлось слишком быстро. Сбиваясь и путаясь, она поведала, как встала на парапет крыши и прыгнула вниз, но Влад успел поймать за руку. Антон остановился и развернул к себе, уточнил с беспокойством. Кто-то говорил с тобой? Внушил это сделать? Ты не осознавала, что там высоко? А? Ну что ты, нет. Я определённо осознавала, что нахожусь на шестнадцатом этаже. А по поводу внушения хочу тебя просветить. В её голосе невольно проступили поучительные нотки. Я много читала про гипноз. Так вот, можно внушить разное: ожоги, и на коже появятся волдыри, религиозные фанатики внушают себе хрестовы муки, и на руках открываются и кровоточат язвы. Можно заблокировать боль. На этом и основаны псевдоисцеления после посещения бабок. Короче, гипнозом достигают разного. Но вот заставить человека совершить преступление или самоубийство невозможно, проводились такие эксперименты. Спутник слегка кивнул, будто сам себе, и неожиданно спросил: "А Влад не рассказывал, откуда берутся демоны?" Девушка даже споткнулась, настолько нелепо прозвучал вопрос. "Демоны? Какие демоны? Из телевизора и книг очевидно". Я так и думал, Антон тяжело вздохнул. Здесь на земле они появляются в результате ритуалов. Хотя хотела хихикнуть, но спутник казался серьёзным. Промолчала и тот продолжил. В людях с рождения присутствует два начала: истинное добро и подсадное или демоническое зло. При этом они так переплетаются в течение жизни, что человек полагает, что и то, и другое и есть он сам. Однако, если просто потакаешь своим слабостям и порокам, то становишься пищей других демонов либо системы. Таких большинство. А если творишь зло осознанно, прикладывая при этом волю, то собственная демоническая часть разрастается и делается сильнее. Но чтобы получился новый демон, недостаточно быть озлобленным на меры и иметь несгибаемую волю. Нужен ритуал расщепления. Высший демон находит детей с предрасположенностью и частично изолирует в них демоническую часть, помещая её словно в инкубатор. Та быстро растёт и всё больше незаметно проникает в человека, оттесняя на периферию его истинного. Через какое-то время за первым ритуалом следует второй, завершающий, когда границы инкубатора рушатся, и демоническое быстро захватывает всю власть над телом. Получившиеся полудемоны начинают служить высшему, а после смерти физического тела переносятся сознание в свою тень, то есть становятся истинными демонами. В такой ипостаси они живут несоизмеримо долго. Катя до крови закусила губу и нахмурила лоб. Я вроде как понимаю, что ты пытаешься этим что-то сказать, но никак не могу осознать что именно. Внутри зародилось смутное беспокойство, и бешеная улитка рванула к границе паники. Живот скрутило, ладони сделались холодными. Засунула их в рукава куртки, пробормотала: "Я ведь одна из лучших на курсе, зачёты автоматом получаю, но почему сейчас не могу догнать суть?" В полутьме девушка не заметила, как ветка дерева резко вынырнула навстречу. Хорошо, что Антон успел пригнуть ей голову, и на челецо бы вновь разукрасилось синяками и ссадинами. От неожиданности забыла вопрос и стала внимательнее вглядываться в дорогу. Проблема в том, что по мере роста демоническое всё больше захватывает внимание человека и смещает его на полосу зла. В голос парня звучал глухо, будто его частично поглощала ночь. Он начинает воспринимать мир в негативном ключе. Видеть только плохое или то, что выгодно растущему демону. Под его контроль переходит и память. Даже мысли разворачиваются в эту сторону. А хорошие не возникают или блокируются. Человек начинает творить вещи, от которых совсем недавно приходил в ужас. Его уже не спасти. А тебя ещё можно. Ты ведь на посвящении смогла контролировать свою тень, верно? Катя нервно рассмеялась. И всё сразу встало на свои места. Теперь понятно, откуда ветер дует. Ольга и тебе сболтнула, да? Ну, конечно. Мне просто помарищелось, а вы уже целую фантасмогорию про демонов из этого высасывали. Дальше они двигались молча и минут через 10 вышли на небольшую проплешину в массиве хаотично растущих деревьев. Видимо, здесь часто собирались подростки. Несколько стволов были спилены и умело развёрнуты вокруг остатков большого кострища, чтобы легко размещаться большой компанией. Рядом валялись пустые бутылки из-под водки, разодранные грязные пакеты и прочий мусор обязательные свидетельства застолий на природе. Катя уселась на ближайший ствол и зябкой ёжись притянула к телу окаченевшие ноги, запрокинув голову, посмотрела вверх. «Сегодня совсем не видно звёзд». Озвучила скорее, чтобы рассеять плотную тишину, осмелевшую без звучания их голосов. Та выползала из укрытий, наиболее тёмных участков парка, стелилась по земле и, отражаясь от полуголых уснувших деревьев, поднималась выше, словно стремясь заполнить собой всё вокруг. И добавила. «Наверное, это из-за туч на небе». Вечером небо было чисто, не согласился Антон. Это смог больших городов встаёт на пути между людьми и звёздами. А если тебе не достигает их свет, легко теряются истинные ориентиры. Забываешь, куда нужно стремиться и тянешься к обычному дыму над своей головой. Он вздохнул и добавил: Это частая проблема таких городов, как этот. Гатя задумалась, сдвигая брови и беззвучно шевеля губами. Наконец выдала: "Где ты научился говорить так изысканно и красиво? Ты учишься на филолога?" Парень покачал головой. "В институте дают знания в какой-либо области, но не учат видеть суть вещей". Он встал и принялся обломавать нижние ветки стоящих рядом деревьев. "Что ты делаешь?" Удивилась девушка. Хочу разжечь костёр. Те, что долго пролежали на земле, впитали много воды и гореть не будут. А ты совсем замёрзла. Антон сложил собранные дрова шалашиком и щёлкнул зажигалкой. Только что рождённое красновато-жёлтое пламя слабо вспыхнуло и недовольно зашипело, пытаясь отогнать тьму и холод. Но истратив разом все свои силы на этот первый отчаянный всплеск, не смогло справиться с сырыми дровами. Последний раз лизнув палку, оно потухло, оставив лишь струйку едкого дыма. Вот так и с людьми, прошептал парень. Не всегда удаётся с первого раза. И он вновь вытащил зажигалку. Через четверть часа огонь наконец разгорелся сильнее. Пламя взметнулось вверх, Костёр весело затрещал, превращая дрова в мерцающие головёшки. Катя придвинулась ближе и блаженно вытянула озябшие ноги. Она расслабилась отогреваясь, прикрыла глаза и незаметно для себя задремала. Её разбудил треск ломающихся веток. Резко пришла в себя и вскочила на ноги. Кто-то продирался к ним через кусты. Бросила испуганный взгляд на Антона, но тот сидел напротив и неподвижно смотрел в огонь. Его лицо ничего не выражало. «Медведь. Это медведь!» Забилась в голове безумная мысль. С просонья она не сразу сообразила, что находится не в лесу, а в парке.